«Я оказался на той планете, о которой говорил «На хрустальной планете, заключенной в оболочку». Хм. хрустальный «Ну, из какого-то камня, может быть, из кварца, а может быть, из метана, я видел там металлы». Дрейтон спросил мягко. «А когда вы отправлялись? Вы не знали, что окажетесь на этой планете?»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 Максвел с трудом подавил дрожь. «Да, пожалуй», — сказал он. «Казалось бы, — продолжал Дрейтон, — те, кто берется за передачу материи на расстоянии, должны бы прежде научиться делать это как положено, и неизвестно, сколько пассажиров они уже успели неправильно принять».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 Мы пришли к выводу, что эта планета не перехватывает волновые схемы, она их дублирует. Э, так, значит, э, я существую в двойственном числе? Не может быть. Уже нет, сказал Дрейтон. Вы существуете в единственном числе. Примерно через неделю после своего возвращения Питер максвел Погиб. Несчастный случай.